Марлоу колонизатор и художник. Путешествие начинается. Марлоу, альтер эго Конрада, выступает одновременно в трёх ролях: путешественника-колонизатора, открывателя новых земель, человека, который постучался в мир кошмара, и наконец, художника, решающего чисто языковые задачи. Подобная систематизация скорее подошла бы строгой литературоведческой статье. И я не сколько на ней не настаиваю, тем более что Конрад не раз соблазняет нас идеей эффективности происходящего и намекает, что, возможно, весь рассказ плод разгречённого воображения Марлоу. Стало быть, нам, читателям, следует забыть о Марлоу колонизаторе, Марлоу человеке. Я вполне готов допустить, что Марлоу никуда не ездил. Он сидит на берегу Темзы, реально лишь его фигура, напоминающая статую Будды, раскуривая трубку и прямо сейчас сочиняет свой рассказ, переживая дикий ужас и пугаясь собственного голоса. Ездил Марлоу или нет в Бельгийское Конго? Пожалуй, не стою уж принципиально. Важно то, что опыт прошлого или выдуманного прошлого он переживает сейчас. Произнося слова, замолкая, снова начиная говорить, он покидает область рассудка и человеческих эмоций. Она оказывается неожиданно поверхностной и легко отторгаемой и движется к истоку собственного я, где плещется дикая, архаическая отзвук иррациональной мировой воли. Кульминацией этого движения становится встреча с Курцем, жуткой персонификацией его личного кошмара, человеком, возможно, существовавшим лишь в его воображении. Важно и то, что свой рассказ Марлоу сочиняет у нас на глазах, и мы становимся свидетелями рождения текста, видим не конечный результат, ловко слепленную волю, а бездвиженную повесть, а сам мучительный процесс её сочинения. Это тоже движение, движение от канонов формульной литературы, от заготовленных слов, случайно нахлобученных на реальность, от глупых географических названий и имён, от предписаний нормативной грамматики в глупь, туда, где рождается речь к ритму там-тама, к дикому воплю и, наконец, к громоподобному молчанию. В начале своего рассказа путешествие уже началось. Марлоу, колонизатор и искатель приключений, увлечен идеей своего предприятия, во что бы то ни стало поехать в бельгийское Конго. Увлеченный Марлоу, рассказчик. Он у истоков творчества и чувствует прилив вдохновения. Оба заворожены ощущением близости чего-то иррационального, и почти готова отдать себя его стихиям. Послушаем самого Марлоу. Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте. Она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца. Стоя перед витриной, я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птицу, маленькую, глупенькую птичку. Забежим немного вперёд и заметим, что Марлоу избегает точных географических названий. Словно Африка или река Конго уклоняются от обозначения, стараясь остаться чем-то странно неопределённым, каким-то, так сказать, чёрным континентом или же вовсе маловразумительным ит. И попросту рекой пусть даже mighty и big. Путешествие едва началось, а слово-название «верный слуга рассудка» уже пасует перед открывающимся миром иррациональной воли, закованная в схемы, в название контурных обозначений, лежащая на плоскости, нанесена на карту, она уже готова восстать, обрести трехмерность, сбросить ярмо ничего не значащих имен, Это пробуждается воображение Марлоу, увлекающее в путешествие к кошмару, к ядру собственного я. Схематичное изображение реки превращается в хитрый, многозначный символ, змея, уже начинающий подмигивать читателю разными смыслами, пока ещё не вполне ясными, чего-то древнего, инфернального и угрожающего. Сравнение собственной заворажённости, нанесённой на карту змеёй с отцепнением глупой маленькой птички перед коброй, кажется вполне банальным и ожидаемым. XIX век, в отличие от XX века, не боится красноречивых банальностей, но оно поразительным образом преодолевает свой ситуативный смысл и эффект. В нём, в этой почти избитой формуле Возникает важная для понимания всей повести идея – идея исчезновения индивидуальной воли, ее растворения в общей мировой, слепой, иррациональной, в нечеловеческой. Выходит, путь колонизатора, миссионера, искателя приключений, писателя опасен и травматичен. Он лишает воли и уводит за грань человеческого. И так, вдохновленный созерцанием витринной карты Марлоу, отплывает. Символически повторяя путь Данте на тот свет, спускаясь по адовым кольцам, путешествуя по загробной реке, Конго прочитывается как Стикс или Ахерон, медленно приближаясь к Люциферу Курцу. В реальном измерении сначала в Брюссель, он изображен схематично-оллегорически, как врата ада, потом вдоль африканского побережья к устью реки, а затем вглубь Черного континента на крошечном старательно-залатанном пароходике к внутренней станции Курца.